Глава 12. Сражение. Упав на самое дно своего горя, я неподвижно лежал на правом боку, подложив руку под голову и вдруг почувствовал что-то твердое у себя под боком. Наверное, выступ доски или что-то еще давит мне на бедро. Мне даже стало немного больно, и я просунул руку, чтобы избавиться от этого предмета. Но на полу ничего не было. Времени у меня было достаточно, а твердый предмет оказался не на досках, а у меня в кармане. Мне пришлось встать на колени, чтобы засунуть руку к себе в карман, и тут я все понял. Твердый, продолговатый предмет, который привлек мое внимание, был не что иное, как нож подаренный мне матросом Уотерсом. Я тогда машинально сунул его в карман и начисто забыл о подарке. Я вытащил свой подарок и внимательно ощупывал его в полной темноте. Это оказался большой складной карманный нож с ручкой из оленьего рога, с одним единственным лезвием. Такие ножи матросы обычно носят на шее, на шнурке, продетом через специальную дырочку в черенке.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 Только благодаря Ему я сейчас жив и могу рассказывать вам о своем первом путешествии. Странно сказать, но я вовсе не думал о еде. Нестерпимая жажда заставила меня забыть обо всем остальном. Ближайшая опасность, опасность умереть от недостатка воды, вытеснила из моей головы мысли о том, что будет дальше. Меня не страшила возможность умереть от голода. Я принялся за работу и через некоторое время убедился, что в толстую клепку удалось немного углубиться. Нож вел себя великолепно, и прочный дуб уступал еще более прочной стали клинка. Кусочек за кусочком, волокно за волокном дерево отступало перед острым наконечником. Стружки я пальцами вынимал из дырки и отбрасывал в сторону. Я действовал не так быстро, как плотники с их долотами или бондари со сверлами, но продвигался вперед. Углубление становилось все больше и больше. Клепка не могла быть толще дюйма, значит, я скоро ее продырявлю. Прошло больше часа, когда работа подошла к концу. Цель была настолько близка, что влага уже просачивалась через дерево в тех местах, где его просверливало острие ножа. Я надавил, и последние волокна уступили. Из бочки брызнула холодная, упругая струя.